Глава 46. Ёлочный террор. Часть первая. Мы – Ёлкинские! Даже у простого листа есть две стороны. Насколько же все оказывается сложнее, когда речь заходит об эльфах? Элвин Пэт. В декабре этого года зашла речь о подготовке очередной ёлочной кампании, получившей типовое название ЕК-98. В этот раз курировать акцию должен был не комитет по лесу, а смежное ведомство – Госкомэкология. Их чиновникам поручили предварительную подготовку и контроль, а проведение самой акции доверили нам. Для этих целей помещение городского штаба компании на Витебском вокзале отобрали у возглавляемой жуком зеленой дружины и передали в наше полное распоряжение мы получили карт-бланш на набор и привлечение соответствующих кадров, взяв под свое крыло большинство городских вокзалов и значимую часть перспективных направлений движения электропоездов. Для участия в этой акции Крейзи привлек невообразимое количество народу, немалую часть которого составили бойцы двух дружественных нам общественно-политических организаций. Далее по тексту «Опорг». Остальное заполнили наши собственные кадры действительно инспектора и дружинники числом около 50 человек. Основными опорными пунктами компании стали городской штаб на Витебском, где должности оперативных дежурных разделили Кримсон и я, и наше старое помещение на Московском вокзале. Там правила королева. К этим точкам было приписано большинство мобильных инспекторских групп, таких как Елкинская, Кримсон Мобайл, Болгарская истинно арийская группа имени Ефрейтора и Парафина, бригада водопроводчика, Панаевская и некоторые другие. Каждая из них внесла в проведение кампании неоценимый вклад, а какой именно, я вам сейчас обрисую. Для начала перенесемся на Витебский вокзал, в городской штаб ёлочной кампании. Небольшое помещение на первом этаже, вход в которое расположен посреди обширного зала ожидания. В этом же зале находится отгороженный ширмой шалман, оборудованный барной стойкой и несколькими бильярдными столами. Посреди зала уходит наверх платформам и отделу транспортной милиции здоровенная лестница, в теле которой расположены помещения штаба. Это вытянутая комната с длинным столом и ржавым распределительным щитком, косо прикрученным на стену в дальнем от входа углу. Вдоль стола поставлены низенькие деревянные лавки, На пол брошен изъеденный временем линолеум, стены выкрашены в тошнотворный желтушечный цвет. Под самым потолком закреплены две пыльные лампы дневного освещения, распространяющие по комнате ритмичное жужжание и потоки холодного искусственного света. С дальнего, противоположного ко входу торца стола, располагается место оперативного дежурного, массивный стул, телефон и несколько глубоких ящиков для документов. В одном из них мы хранили так называемый «Инспекторский чемодан», скопившийся за несколько компаний Кипы приказов губернатора и комитетских постановлений. Пачки заполненных протоколов, чистые бланки с комитетскими печатями, отчеты инспекторских групп, жалобы граждан, доносы и многое-многое другое. Кстати, это не просто название. Указанные документы ездили с нами с компанией на компанию в старом видавшем виды чемодане по праву считавшимся одной из наиболее драгоценных реликвий нашей природоохранной организации. Там же, в ящике то есть, хранились ручки, карандаши, копирки и сверкающая россыпь латунных скрепок. Если порыться в чемодане хорошенько, можно было отыскать завернутую в обрывок бумаги пятку плана или старый шприц со следами высохшей крови. Изначально план компании был распланирован так. Наши дружинники, инспектора и личный состав бойцов опорг распределяется по соответствующему количеству вокзалов, чтобы работать под жестким контролем проверяющих из числа наших старших инспекторов. Именно такую схему Крейзи обрисовал нашему руководству, со свойственной ему решительностью скинув со счетов самое важное — человеческий фактор. Давайте же посмотрим, к чему это привело. Во время этой кампании с нами рука об руку работала пара опор, которые уже неоднократно упоминались по ходу нашего повествования. Ради сохранения доброго имени этих коллективов мы не станем прямо упоминать их в этой хулиганской, наркотической, аморальной и так далее книге, а лишь дадим намеки, по которым участники этих организаций смогут узнать себя и отличить друг от друга. Стоило бы, конечно, прямо написать о делах этих людей, но у меня нет на то их разрешения. Так что вместо открытого признания заслуг в сегодняшнем меню будет малая толика конспирации. По ходу текста мы будем использовать такие формулировки, как АПОРК-1 и АПОРК-2. Нумерация дается в порядке нашего знакомства с представителями этих организаций. АПОРК-1 в достаточной степени описано в главе «Солнце у ворот», А в отношении АПОРК-2 мы находим возможным обозначить фамилию их тогдашнего руководителя. Им был некто А. Гребнев. Надо сказать, что у представителей этих организаций был немного разный подход к нашему общему делу. Например, представители АПОРК-1 редко предоставляли своих бойцов для работы в штабах или для перронного пикетирования. Вместо этого в штаб каждое утро являлись руководители нескольких боевых троек, трезвые, несмотря на близящийся Новый год, и объявляли «Сегодня мы берем направление на Вырицу!» «Хорошо, уважаемый, кивал я, делаю у себя в журнале специальную пометку маршрутов на Вырицу, на сегодня нет». Это было оправданной мерой, так как вечером в штабе появлялись те же самые люди, все еще трезвые, чего мы были просто не в силах понять, чтобы сообщить «По направлению на Вырицу все чисто». «Спасибо, уважаемый», — отвечал я, при этом помечая в уме, что теперь на всем протяжении от Питера до Вырицы нет ни одного нелегального елочного базара, только полные сломанных елок, покосившиеся клетки, до смерти перепуганные хачики и трясущиеся от ужаса цыгане. Протоколов об этом, разумеется, нам не перепадало, но это было и не нужно. Здесь соблюдался дух, а вовсе не буква закона. Представители опорг номер два занимали принципиально иную позицию. Товарищ Гребнев выделил для обеспечения безопасности штабов и оперативной работы около двух десятков своих бойцов, позволив нам высвободить значимую часть собственных инспекторов для участия в так называемых мобильных группах. Кадрам Гребнева следует отдать должное – это были исполнительные, дисциплинированные, малопиющие и чужды употреблению наркотиков люди. Увидав, что руководство компании в нашем лице синячит, как проклятое, приданные нам бойцы даже глазом не повели. Распьете, значит, вам можно», – констатировали они. И больше мы к этому вопросу не возвращались. Работали эти парни четко и слаженно, словно хорошо отрегулированные часы. Всего один раз из-за людей Гребнева возникли проблемы, когда им вдруг приспичило устроить инициативную акцию. Вышло это так. «Мы хорошо работаем», — обратился ко мне один из их бойцов. «Вы нами довольны?» «Нет слов», — ответил я. «А почему вы спрашиваете?» «Нам положено раз в неделю устраивать самостоятельные акции», — был мне ответ. «Мы наметили на сегодня одну, а вы должны будете подписать рапорт о его проведении. Это возможно». Такой подход меня нисколько не удивил. Правила в Гребневской конторе были самые строгие, так что нашим старшим инспекторам изредка приходилось подписывать для бойцов их внутреннюю отчетность. Ну, чтобы руководство видело, как работают кадры, приписанные к нашим штабам. «За два часа уложитесь?» – разрешил я. «А то потом у меня пересменок. Если не успеете, подписывать буду не я, а мой сменщик. Идет?» В качестве самостоятельной акции люди Гребнева затеяли вот что. Неподалеку от Витебского вокзала расположен шикарный елочный базар. Где торговал елками какой-то сумрачный хачик. Ворвавшись на территорию базара, бойцы Гребнева надавали хачику аплюх, собрали все елки и в спешном порядке доставили их в штаб. Лепит хачика про документы в порядке и про какие-то там проблемы, они даже слушать не стали. Как оказалось впоследствии зря. Проблемы действительно были, причем не абы какие, а самые настоящие проблемы. К счастью не у меня. Подписав рапорт об успешном проведении акции, я сдал пост Кримсону, выпил водки и отправился спать. Не ведая, что через пару часов после моего ухода к зданию вокзала подъедет автоколонна из четырех охуительных иномарок. В них сидели вполне себе взрослые мужики, хотя в данном случае уместно было бы сказать пацаны, с виду бывшие спортсмены, причем в таких шмотках, которых мы даже в магазинах не видели. Двое из них тут же прошли в помещение штаба и на удивление вежливо поинтересовались, что тут такое, и кто в этом заведении главный. Бывшие штабе дружинники безо всякой задней мысли указали на Кримсона, так что пришлось ему идти на улицу и разруливать возникший вопрос. У приехавших людей было всего два вопроса – кто вы такие, и вы что, совсем охуели? Оказалось, что разграбленный базар был чуть ли не единственным в городе, где документы были в абсолютно полном порядке. Кроме того, он частично или полностью, тут мы уж совсем не поняли, а переспрашивать было неудобно, принадлежал этим уважаемым людям. Вот что сам Кримсон рассказывал впоследствии об этом разговоре. Выхожу я на улицу и вижу, мне пиздец. Непонятно, то ли говорить будут, то ли прямо на месте голову отрежут. Сука, думаю, ну зачем я сегодня вышел на смену? А самое досадное, что те елки, о которых шла речь, были уже проданы мною на другой елочный базар. «Ну и как тут прикажете быть?» Собравшись с духом на поставленные вопросы, Кримсон ответил так. «Мы – природоохранная инспекция, действующая исключительно в рамках приказа губернатора СПБ. О произошедшем с вашим базаром мы сожалеем, но вина тут вовсе не наша. Там работала молодежь, вон те лысые в камуфляжных куртках. У них национальное самосознание идет прежде всего». А на базаре стояла чурка тупая, которая даже насчет документов не может нормально объяснить. Ну а уж тем более насчет вас. Как нам его понять, если он по-русски нормально не говорит? «А елки где?» – спросил у Кримсона один из его собеседников. «Часть отправили для передачи в детские дома, часть ментам ушла, часть сами продали». Более-менее честно ответил Кримсон. «Короче, нету их. Если хотите, мы можем еще изъять и отдать вам». После этих его слов люди у машин чуточку посовещались между собой, а потом один из них заявил, «Молодежи вашей, вмените про вежливость, чтобы они не слишком охуевали. Базары наши находятся по таким-то адресам. Хорошо это запомни и своим расскажи, чтобы таких косяков больше не было. Все, свободен». «А елки?" спросил Кримсон. «А нахуй мне эти елки!" был ему ответ. Пусть хачик сам парится, где их взять. Мне такие гроши без интереса. Хочу сразу отметить, что подобным образом думали далеко не все. Многим нашим товарищам суммы, проявляющиеся в результате оборота незаконно добытой или сопродукции, вовсе не казались грошами. И на марку на них, конечно, не купишь. Но тогда нам столько было и не надо. Так что среди ветров, что наполняли собой черные паруса нашей природоохранной организации. Неожиданно задул еще один, неукротимый ветер, о котором сложено немало песен. За ветер добычи, за ветер удачи, чтоб зажили мы веселей и богаче. Этот ветер наполнил сердца, подобно жаркому урагану, в одночасье круто изменив курс нашего корабля. Он неразрывно слился с остальными ветрами, о которых как раз пришло время рассказать. Поведать о могущественных силах, которые формировали наш мир и до настоящего момента были практически полностью скрыты от пытливого взора читателя. Если говорить образно, наше братство напоминает корабль, дерзко вышедший в море под своим собственным флагом, и команда на нем подобралась далеко не сразу. Кто-то взошел на борт раньше, кто-то позже, нынче это уже не имеет особого значения, кто-то ходил до этого под другими парусами, а кое-кто даже принес свои знамена с собой. Кстати о знаменах. Так было, когда наша банда впитала в себя часть Арнорской дружины и синих гномов, а чуть позже объединилась с людьми из эйворского коллектива. Невзирая на это, подавляющее большинство окружающих называет нас грибными эльфами, что, думается мне, на данный момент является абсолютной и совершенно законченной исторической правдой. Поэтому несмотря на такое разнообразие, посторонние люди склонны видеть над нашим кораблем только один флаг. Черный, как ночь, с тремя белыми поганками в центре. Плавая по океану жизни, мы изброзили немало разной воды, видели сияющие неземным светом моря ролевых игр, в которых волны шепчут на незнакомых языках и навивают чарующие сны, дриффовали в пропитавшихся мазутом заливах огромных городов, полных барахтающихся в отравленной воде уголовников и опустившихся на самое дно наркоманов. Пересекали пустынные плесы далеких земель, боролись с диким ветром в штормовом море оперативной природоохраны. Бросив в весла и руль, плыли по размывающим границы сознания медленным рекам кислоты. Разные ветра, разные принципы, намерения и побуждения двигали нами на этом пути. Мне хотелось бы сказать о них хотя бы пару слов, чтобы вам стало ясно, что связывает этих странных и непохожих друг на друга людей чтобы вы на секундочку приблизились и могли сами заглянуть в самые дальние потаенные трюмы нашего корабля. В начале пути 1994-1995 наша первичная ячейка отталкивалась от принципов так называемого «коалиционного соглашения», текст которого приводится ниже. Эти принципы, пусть с некоторыми изменениями, всегда оставались актуальными для нас. Вот этот потрясающий своей простоте документ который может послужить отличным руководством для всех, кто хочет построить справедливое общество только для себя и для своих близких товарищей. Коалиция представляет собой соглашение, которое участники, коалиционеры заключают с целью ограничения физического и имущественного насилия по отношению друг к другу. Это соглашение подразумевает следующие пункты. Пункт первый. Участники коалиционного соглашения заключают его между собой устно, каждый с каждым, при личной встрече. Пункт 2. Данное соглашение длится бессрочно. Пункт 3. Новый участник может примкнуть к соглашению только с согласия всех коалиционеров. Пункт 4. Участники соглашения обязуются не причинять физический вред другому коалиционеру. Пункт 5. Имущество коалиционера неприкосновенно для прочих участников соглашений. Пункт 6. Коалиционер обладает правом протекции в отношении близких ему людей. В случае объявленной протекции прочие коалиционеры воздерживаются от причинения этим лицам физического и имущественного ущерба. Пункт 7. В случае угрозы для жизни, здоровья, имущества или достоинства коалиционера по вине обстоятельств или третьих лиц, прочие коалиционеры обязаны немедленно оказать ему коалиционную поддержку. Пункт 8. Если третьи лица нанесли ущерб здоровью, имуществу или достоинству коалиционера, остальные коалиционеры помогут ему в осуществлении мести, либо осуществят ее за него. Пункт 9. Высшим правящим органом коалиции, уполномоченным принимать любые решения, является коалиционное совещание. Пункт 10. Коалиционное совещание принимает решения большинством голосов при минимальном кворуме в два голоса. Пункт 11. Коалиционер обладает правом вето в отношении любых решений коалиционного совещания, имеющих к нему его имуществу или статусу, непосредственное отношение. Фундаментальная мощь этих строк стала той основой, над которой впоследствии поднялся монолит нашего будущего братства. Его кладка была замешана на нашей собственной крови. Наступил тот день, когда мы смешали ее и назвали друг друга братьями. Ритуал оставил на наших руках шрамы, которые с годами стерлись и побелели. Чего не скажешь об отметинах, которые он запечатлел в наших сердцах. Значимой частью нашей коллективной идеологии мы обязаны Крейзи. Нельзя сказать, чтобы ему верило большинство братьев, но с помощью своих любимых методов, кислоты и бесконечного повторения одних и тех же вещей, Крейзи все же сумел добиться кое-каких результатов. В основе излагаемых им взглядов лежали анархические принципы времен Махновского движения 1918-1921 годов. В свое время Крейзи написал об этом монографию, озаглавленную им «Н.И. Махно. История анархического движения на Украине». У возглавляемой Нестором Ивановичем революционно-повстанческой армии Украины Крейзи позаимствовал «Черное поле» для нашего флага, а ряд идей Махно нашли отражение в структуре нашей собственной организации. Аналогичное влияние на наши взгляды оказала популяризируемая Крейзи книга Эрнеста Че Гевары «Эпизоды революционной войны». Оттуда в нашу речь пришло слово «команданте», которым мы обозначали формального лидера, ответственного за организацию масштабных кампаний и акций. Если кто не знает, «команданте» — это воинское звание майора в испаноязычных странах. В ряде случаев означает «комендант», «командир». Высшее звание среди повстанцев в период революции на Кубе в 1956-1959 годах. В грибно-эльфийском плане организатор и координатор масштабных акций, исполняющий функции официального лидера организации. В период с 1997 по 2000 года эту должность занимал Крейзи. Наравне с этим Крейзи выступал с идеями психоделической направленности, то есть за легализацию психоделических средств, и экологической направленности. За создание новых ООПТ, охрану которых будут осуществлять бойцы зеленых организаций, за тотальный контроль над осуществлением выработок, запрет охоты и так далее. Именно он придал слову эльфы новую окраску, смешав в идеологической палитре черный, кислотный и зеленые цвета. Влияние Крейзи было значимым фактором формирования нашего имиджа, но было и еще кое-что, о чем стоит рассказать. Начиная с 1997 года, среди наших товарищей начали набирать силу идеи, соединяющие четкостью сформулированные в приводящихся в одной из глав песни «Я отморозок». Пальма первенства на этом фронте принадлежит Маклауду, но, честно будет об этом сказать, в те времена подобными взглядами увлекался не только он. Тяга к грабежам и погромам, неутоленная ненависть и огненно-кровавый кураж охватили практически весь коллектив. Тьма опустилась на мир, дух насилия будоражил сердца, наполняя копилку человеческих слухов жуткими прецедентами. По самым скромным подсчетам хуёвые истории происходили в те годы с частотой не менее два раза в неделю, а в особенно удачные «Седмицы» таких случаев выходило до десяти. Эти побуждения коснулись и глубоко изменили многих из нас. Идеология ненависти заставляла умы пылать, подобно знойному дыханию зла, не оставляя нашим врагам ни единственной минуты покоя. Некоторые из этих историй нашли свое отражение на страницах этой книги, а прочие мы пока что прибережем. Нам и без них будет о чем рассказать. Зима 1998 года стала для нашей организации переломным моментом. Совершенно неожиданно наши товарищи поняли, что скапливающиеся в наших руках сотни, вернее тысячи единиц незаконно добытой лесопродукции могут быть обращены в немалые деньги. Это откровение сулило нам очень и очень многое. Столы в кабаках, заполненные разнообразной снегью вместо подсохших от времени штабных бутербродов, ледяную водку и прохладное пиво заместо портвейной и спирта. Карманы, приятно оттопыливающиеся от плотно набитых купюр. Как только это стало понятно, между товарищами разогрелось самое настоящее соревнование. Действуя группами и поодиночке, братья принялись самозабвенно стричь бабло на веренной им территории, не считаясь при этом не то что с нормами морали и права, но даже друг с другом. Демон наживы проник в душу каждого превратив елочную кампанию этого года в совершенно невообразимый, поразивший даже опытных товарищей раздербан. Давайте же насладимся этими историями по порядку. На живописных примерах работы городского штаба и нескольких инспекторских групп. В районе станции Купчино действовала инициативная группа, получившая кодовое название «Бригада водопроводчика» по имени основателя этой удивительной ячейки. Инициативной я называю эту группу потому, что ее члены действовали без удостоверений, исключительно по собственной инициативе, получив у Крейзи устное разрешение на участие в компании. Водопроводчик и его друзья принялись методично грабить окрестные елочные базары, стараясь ни одного мимо себя не пропускать. И поскольку у них самих не было документов, то они тоже не особенно интересовались наличием разрешения на продажу елей. То есть грабили даже те базары, у которых с бумагами было все в полном порядке. В таких, надо сказать, редких случаях они отнимали у продавцов вместе с елками и означенные документы. Причем бланки последних они добросовестно передавали в городской штаб за место протоколов, которых они принципиально не составляли. За небольшое время бригада водопроводчика парализовала в районе станции Купчина всю торговлю елями. Телефон в городском штабе разрывался от тревожных сообщений о летучих отрядах, которые разоряли по несколько елочных базаров каждую ночь. И каждый раз успевали скрыться с места зачистки за несколько минут до приезда удельных ментов, не оставив по себе памяти, кроме расплывчатых ориентировок. Молодые люди в черных шапочках и камуфляжных бушлатах. К штабу на московском вокзале была приписана группа инспекторов под кодовым названием «Елкинская», лидирующая по числу совершенных ее членами должностных преступлений. В эту ячейку, состав которой менялся почти каждый день, входили такие видные оперативники, как Строри, Барин, Эйв, Трейс, Альба и Гурт. За основу своей работы они взяли ракетирские методы обложив торговцев елями в районе московского вокзала значительной данью. Ёлкинские считали, что унести деньги проще, чем утащить елки, и что в этом присутствует гораздо больше смысла. Характер их действий столь полно описан в статье 163 ОКРФ, РФ, то есть вымогательство, что к этому почти что нечего добавить. Название же самой группы было связано вот с чем. Вечером, объехав намеченные с утра торговые точки, товарищи собирались в баре диодор чтобы разделить дневную выручку между собой. Бар диодор расположен на цокольном этаже углового дома номер 13 по Большому Казачьему переулку. Вместе его пересечение с Загородным проспектом. И поскольку этот бар находился практически напротив городского штаба компании, он пользовался огромной популярностью между наиболее продвинутыми нашими инспекторами. Цены в Диодоре были отнюдь не низкие, так что позволить себе отдыхать здесь могли только члены нашей партийной элиты, закореневшие во зле и запятнавшие себя множеством должностных преступлений. Сидя на ажурных стульях за стеклянными столиками, они вкушали салаты французский и клеопатра, селедочку по-русски и мясное ассорти куриный крэш и свинину с яблоками по-польски. Текли реки водки и пива, искрилось озорными брызгами ледяное шампанское, а из камуфляжных бушлатов и армейских штанов, из бездонных карманов разгрузок и курток на стол сыпались для дележки промокшие мятые, а иногда окровавленные купюры. Некоторые инспектора вынимали на свет целые комья слипшихся разнокалиберных банкнот. Вокруг которых тут же поднимался многоголосый крик, озверевших от оперативной работы товарищей. Мало бы с них взяли, мало! Надо И было... Эти педоры Продолжение... с Бакунина да. опять нихуя не платят! Может, я мне говорила, треть причитается? На базар-то я вас навёл, Вы давай а сюда. Убери грабли, сука! Какая еще треть? Ты чё, пухшали? что Ладно. Бардиадор, заведение достаточно популярное. Так что туда заглядывали не только наши товарищи. Расположенный напротив Витебский вокзал – очень хлебное место. Поэтому в Диодоре можно было встретить людей самых разнообразных профессий. губстопщиков, мошенников, ломщиков и бандитов. Как-то раз двое отдыхавших за соседним столиком пацанов подошли к нашим товарищам во время дележки и поинтересовались. «Парни, вы чьи будете?» В ответ на это Альба, подмышкой у которого болталась кабура с новеньким газовиком, поднял от стола взгляд, оценивающе посмотрел на собеседника, а затем спокойно ответил Елкинский мы». Шутка понравилась, так что теперь эту инспекторскую группу у нас стали называть не иначе, как «Елкинская». Она навсегда вошла в историю оперативной природоохраны, отложивших с памяти нарушителей, как «Елкинская преступная группировка». Кстати, впоследствии наши враги даже написали об этом статью. В этом году защита леса проводится без бандитов. Информационная служба «Экосогласие» 24 декабря 1999 года. Вскоре район московского вокзала показался елкинским недостаточно перспективным. Так что они принялись ездить на нашу скримсоном территорию и бесчинствовать там. В качестве одного из пунктов для своего вымогательства они выбрали нелегальный елочный базар в районе станции проспект Славы. Он располагался в подземном переходе, соединяющем две стороны железной дороги – Московский и Фрунзенский районы, и пару железнодорожных платформ. Это сырая и холодная бетонная труба, которую цыгане в предновогодний период приспосабливают для массовой торговли елями. Часть из них рубят елки в лесу и доставляют на место электричками, а прочие продают с рук в указанном переходе. Торговля здесь идет бойко, так что в запасниках под платформой цыгане держат фантастическое количество елей. Дважды в день мы посылали из городского штаба наряды бойцов, которые блокировали переход и набивали в электричке цыган вместе с их елками, включая те, что были спрятаны под платформой. После конетели с оформлением я или Кримсон, в зависимости от того, кто из нас сегодня дежурил, перепродавали эти елки на пару частных базаров, которые были расположены на площади прямо перед нашим вокзалом. По всеобщей договоренности наши инспектора не трогали эти точки, чтобы у нас оставалась возможность, не отходя от кассы, реализовывать незаконно добытую нами продукцию. Каково же было мое удивление, Когда в один из дней в штаб приволокли целую толпу истошно голосящих цыган, размахивающих над головами какими-то мятыми бумажными листиками. Эй, Гаджо, за все заплачено! выли они. Начальник Айнане нам разрешили торговать! Отдайте товар! Взяв один из листков, я бегло пробежал его взглядом и аж похолодел. Вот что там было написано: "Елками торговать разрешают. 150 рублей. Фамилия, число, подпись. Фамилия и подпись на листке принадлежали Эйву, а сумму он поставил, чтобы не забыть порядок получаемость цыган мзды. Это было просто невероятное палево. Наши недоброжелатели многое бы отдали за подобный листок. Подобный компромат мог нам очень дорого стоить. Неудивительно, что я разнервничался и пришел в некоторое беспокойство. Спешно отобрав у цыган выданные Эйвом документы, я отправил задержанных на оформление а сам принесся думать свою невеселую думу. И пока Леночка, бухгалтер, партизанка и Эльхи, передовые бойцы нашего бумажного фронта, составляли на цыган протоколы, я размышлял о том, что Ёлкинские перешли границу и вторглись в наш с Кримсоном А приключившийся вечером того же дня визит Строри подтвердил мои мысли. «Эй ты, гондон!» – с порога заорал он. «Ты зачем портишь наш бизнес?» «Сан-ты-гандон!» Гондон! возразил я. Какой такой ваш бизнес на редержском направлении! Уж не проспект ли славы, ты имеешь в виду! Это наша точка! заявил Строри, стремительно пересекая комнату. А твои обороки! У наших цыган елки воруют! Кто теперь будет нам платить? Сами вы обмороки, возмутился я. Посмотри-ка сюда! Я выложил на стол отобранный у цыган, документы и принялся орать. Что это за хуйня? С таким палевом не надо никакого гущина! Нас Газком Экология и так с потрохами сожрет! Кто вас, блядь, надоумил, левые малявы подписывать своими фамилиями? Вы бы еще, блядь, номер Ксивы сразу поставили, чтобы ноги вашей больше не было на славе! Вы к Мазбану приписаны! Вот там и бесчинствуйте. С кем-нибудь другим это могло бы иметь успех, но с на Микине не проведешь. Ты что, совсем их уел? Тихо спросил он пододвигаясь ко мне вплотную. «Тебе власть ударила в голову? Ты кому втираешь про палево и про приписан к мазбану? Я что, не знаю, сколько елок вы с Кримсоном снимаете со славы? И почем их скидываете? А с братьями делиться, значит, уже не надо!» Тут Строри уселся на лавку и принялся с чувством рассуждать о принципах братства, из которых следовало вот что. «Половину денег за проданные елки мы с Кримсоном должны будем отдавать ему». А уж он сумеет справедливо разделить их между остальными. Говорил Стролик красиво и проникновенно, но я знал его слишком хорошо, чтобы хоть на секунду прислушаться. «У меня другое предложение», — сразу же заявил я. «Лучше будет, если мы создадим общак, в который станем класть все деньги, собранный за день. Общак будем хранить прямо здесь, в штабе, так что вам всего-то добавится дел, что вечером сдать деньги». Затем мы с Кримсоном посчитаем вашу долю и... Достаточно. Оборвал меня Строри, резко поднимаясь из-за стола. Вижу, мы друг друга не поняли. Уверен, что товарищи этого не оценит и в конце концов вы с Кримсоном получите за свои фокусы пизды. Учти, я тебя предупредил. Давай, давай, кивнул я. Отметив у себя, в уме завтра же утром направить на славу бойцов опорк номер два с указанием разогнать всех цыган и до основания разорить этот проклятый базар. Валяй, угрожай мне. Кто-то ваш бизнес от этого лучше пойдет. Страсти кипели не только во время работы, но и на отдыхе. Однажды, когда человек 15 наших товарищей сидели в Диодоре, я решил пошутить над Владом и предложить ему вот что. «Слышь, Влад, скажи браво, что он не морской пехотинец». «Зачем?» — спросил Влад. — Да прикольно будет, пообещал я, вот увидишь. Пьяный, а от того чуть более доверчивый, чем обычно, Влад не стал особенно рассуждать. — Эй, Максим! — обратился он к сидящему напротив него Браво. — А ведь ты нихуя не морской пехотинец! Драка в заповеднике между Строри и Браво началась примерно с этих же слов. А ведь с той поры прошло всего-то несколько месяцев. Я едва успел подхватить свою тарелку и пиво, как браво ударом ноги опрокинул стол и набросился на Влада. В ходе этой бучи были разбиты 12 пивных кружек, 3 пепельницы и 2 стеклянных стола. Некоторое время после этого местная охрана не хотела пускать нас в диадор, но потом все-таки передумала. Другой занятный случай приключился с нами в районе пяти углов. Вечером была метель, но к ночи снегопад стих оставив на тротуарах тонкий слой чистейшего белого снега. В ледяном воздухе со скрипом раскачивались уличные фонари. Витрины ночных магазинов мерцали призрачным неоновым огнем. Мы прогуливались с тесной компанией, я, Строри, Панаев и Королева. Но неожиданно мы были атакованы выскочившим из-за угла незнакомым мужиком. Это был видный мужчина почти двух метров ростом, наряженный в черные джинсы, дубленку и зимние сапоги на меху. У него была похожая на бочку грудь, а размах плеч такой, что он казался поперек себя шире. Его голову размером с пивной бидон украшала огромная меховая шапка, из-под которой виднелся массивный лоб и грубое, невыразительное лицо. Впрочем, разглядеть его как следует нам не представилось возможности. Как только мужик нас заметил, Он тут же сорвал дистанцию, размахнулся и со всей одури влепил идущими впереди Строри кулаком по башке. Удар был нанесен мастерски, быстро и сильно, так что Строри не успел прикрыться, упал и кубарем покатился по земле. Все это заняло не больше нескольких секунд, а в следующий миг из-за угла появились еще четверо. Лысый мужчина лет сорока, одетый в светлые брюки и коричневую пропитку, и какой-то ханурик полубомжовского вида неизвестно как оказавшиеся в этой компании в двух метрах за ними виднелись силуэты двух шикарно прикинутых дорогие шубы норковые шапки элегантные сумочки и манто теток средних лет которые курили сигареты и смотрели на происходящее с выражением брезгливой скуки и все это было неинтересно, а вот мужики как только увидели что их товарищ дерется мгновенно сориентировались и тут же бросились к нам Впрочем, мы с Панаевым сориентировались еще быстрее. Взяв из сложенного на краю тротуара штабеля кусок брусчатки и удерживая его обеими руками, я бросился к Лысому и нанес ему два сильных удара по голове. Мощь этих ударов болезненно отозвалась у меня в пальцах. На перчатке мне брызнула кровь, а Лысый упал и больше не поднимался. В это время Панаев сумел прорваться к своему противнику за спину и обхватить его руками за шею. После этого он протащил его пару метров до ближайшей стены, где несколькими мощными ударами разбил ему голову о выступающий угол. Это не заняло много времени. Пока мы дрались, Строри только-только успел встать. Поднявшись на ноги, он сразу же бросился к напавшему на него мужику. Следует отдать Строриному противнику должное. Он не препятствовал Костяну, пока тот вставал, ожидая своего оппонента с саркастической ухмылкой на лице. И когда Строри подошел вплотную и замахнулся, мужик не предпринял никаких попыток закрыться. Скорее наоборот, убрал руки за спину и бодался вперед, подставляя скулу под Строрин удар. Бах! Удар у моего друга тяжелый, но сейчас он пришелся как будто в кирпичную стену. А в следующую секунду мужик ударил в ответ. Ногой. Причем с такой силой, что я решил, что от удара у Костяна лопнут позвоночник и ребра. Падая, Строри отлетел назад и ударился головой о стену. Но вскоре опять встал, покачиваясь и сплевывая себе под ноги красным. Во всем этом было нечто иррациональное. Пустынные улицы, ослепительно белый снег... Равнодушно курящие женщины, а рядом на тротуаре два кровавленных тела. Строрин противник стоял, сжимая пудовые кулаки, и нечто в его лице убедило меня бросить брусчатку, схватить Строри за плечо и развернуть его по направлению к уходящей в сторону Невского улицы Рубинштейна. «Бежим!» – заорал я. «Бежим, брат, ну его в пизду!» Уговорить Строри отступить обычно было не так-то просто, но из-за полученных ударов он уже почти ничего не соображал, так что нам с Панаевым это удалось. Мы бросились бежать, вот только уйти нам не дали. Не прошло и минуты, как нас настигла милицейская машина. А еще через несколько секунд нас всех положили на землю под автомат. Без долгих разговоров нас, меня, Панаева и Строри доставили в ближайший отдел, а вот королеву с нами не оказалось. Когда начался милицейский кипиш, она сумела куда-то потеряться. Больше всего я не люблю попадать в милицию вместе с пьяным Строли, потому что он тут же начинает бредить, будто бы он в отрицалове. А вокруг сгрудились волки позорные, бляди в погонах и пидоры-мусора. Ведет он себя при этом соответственно. Орет матом, беснуется, лезет в драку и называет дежурного по делу пидорской шлюхой. Вот классический образец Строриной речи, адресованный к сотрудникам правоохранительных органов, имевших несчастье его задержать. «Эй, ты!» – орёт Строри, повиснув всем телом на прутьях решётки. «Пидор дежурный! Я тебе это говорю! Тебя завтра будут в жопу ебать! Слышите меня, мусора, пиздец вам! У -у -у, суки В таком духе Строри может продолжать бесконечно, стойко перенося самые жестокие побои. Как-то раз его били с небольшими перерывами почти 20 часов. В тот раз нас задержали по подозрению в том, что мы с целью наживы забили 11 старух арматурными прутьями. А по меньшей мере странное поведение Костяна лишь укрепило эти подозрения. Я сидел запертый в комнате, где по утрам происходит выдача оружия, и слушал доносящийся сквозь стены строрен вой. Пидоры мусора, суки, ничего не скажу. Его нисколько не смущало, что говорить ему было особенно нечего. Никаких старух мы не убивали. А взяли нас только потому, что я имел в те годы привычку носить вместо зимней шапки штурмовую маску, закатанную на долбом. Каждое свое пребывание в милиции строили начинает начинается одного и того же, превращается в чрезвычайно агрессивного кретина, ориентированного на стойкое перенесение побоев и на бесконечный конфликт. Хуже того, он стремительно вписывает в это дело всех, кого задерживают вместе с ним элегантно вихтуя местоимениями множественного числа. «Эй, дежурный, заходи сюда! Получишь от нас с братьями такой пизды, что мама родная не узнает, чем вылупился! Мы тебе на глаз на жопу-то натянем! Эй, пидор, иди к нам!» Множество раз мы терпели из-за этого всякие беды изнывали под ударами дубинок, сидели с почерневшими от туго затянутых наручников руками, рыдали в три ручья в едком облаке слезоточивого газа. Но Строри от всего этого лишь укреплялся в собственных взглядах. Мусора, позорные волки. А он пострадал ни за что. Это было словно замкнутый круг, вечное колесо, которое в этот раз опять наехал на нас и только чудом не раздавило. Оказалось, что сотрудникам правоохранительных органов недавнюю историю представили вот как. Трое пьяных подонков напали на двух женщин и попытались отобрать у них сумочки и шубы. Двое их кавалеров стали их защищать, но потерпели неудачу и с тяжелыми травмами были доставлены в дежурную больницу. Этому есть свидетель, тот самый здоровенный мужик. Менты сейчас как раз принимают от женщин заяву, содержащую признаки преступления предусмотрены статьей 162, часть 2 УК РФ. Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия, совершенной группы лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет. Со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период до 5 лет, либо без такового. Астрори, невзирая на прискорбные обстоятельства, висит на решетке и орет: Питер дежурный, тебе пиздец! Сейчас мы! На самом же деле, пиздец наступал нам. Я словно во сне наблюдал через решетку, как суетятся возле столика заявители. И как довольно потирает руки менты, только что задержавшие целую разбойничью банду. Еще немного, и дежурный сделает запись в книге учета происшествий, после чего у дороги назад уже не будет. А учитывая характер, вменяемого нам преступления и идиотское поведение строи, на подписку нас могут и не выпустить. Так что этот Новый Год мы будем встречать в тюрьме. И вполне возможно, не только этот. Нам светило от пяти таких новых годов и до десяти. Именно это и называется «прилипнуть с ровного места». Но в самый разгар праздника дверь в отдел приоткрылась, и в помещение вошла королева. Выглядела она так, что поначалу я ее даже не узнал. Все лицо и часть курки у нее были в крови. Она шаталась, с трудом обводя помещение сильно расфокусированным взглядом. Войдя... Она оперлась о стену рукой и некоторое время стояла, не в силах сделать следующий шаг. «Что с вами, девушка?» Бросились к ней на помощь сразу несколько ментов. «Что случилось?» Кое-как ее подвели к стене, усадили на лавку, заставили выпить воды. Уставившись в одну точку, королева принялась рассказывать свою историю. Мертвым, безжизненным тоном, сыдя информацию едва ли не по слову в минуту. Однако по ходу рассказа она стала постепенно оттаивать, плечи ее задрожали, а в голосе появились истерические визгливые нотки. Под конец то, что она говорила, стало почти невозможно понять из-за рыданий, сотрясающего буквально все ее тело. На углу загородного сразъедшись стояла, ждала друзей, тут выходят из угла три мужика и две бабы, один здоровый в меховой шапке. «Лысый» с ним еще один, и, слово и говоря, схватили меня за руки, попытались затащить в подъезд. Я сопротивлялась, и тогда они меня начали бить» ногами били, а бабы их не смеялись, говорили, лежи, сука, сейчас мы тебе покажем. Зуб мне почти выбили, он шатается теперь. <с> Если бы друзья не подоспели, они бы меня убили. В этот момент королева подняла заплаканное лицо, скользнула взглядом по помещению и неожиданно застыла. Глядя на присевших у стола, заявители «Вот они!» – закричала она, стряхивая с себя руку милиционера и делая вид, будто собирается забиться под лавку. «Уберите их отсюда! Уберите!» После этого надо было видеть, какими глазами смотрели на так называемых заявителей менты. Началось глобальное разбиралово, в ходе которого сотрудники милиции допросили мужика и обеих баб отдельно, рассадив их по разным комнатам. Не знаю уж, на чем прокололись наши недоброжелатели, но принимать у них заявления менты отказались, едва не закрыв их самих по встречному заявлению королевы. Приняв в расчет Строя на поведение и вскрывшуюся связь между королевой и нами, менты выгнали из отдела всех: охуевших заявителей, Королеву, меня, Панаева и хрипящего от ярости Строри. Ничего еще толком не понимая, мы высыпали на улицу и принялись выяснять, Что случилось с королевой, откуда кровь и как ей удалось нас вызволить. Оказалось, что когда нас забрали, королева сразу же догадалась, что в милиции дело обернется не в нашу пользу. Тогда она прокусила губу, нацедила полные ладони крови и измазала ею лицо и часть куртки, после чего она сочинила приводящуюся выше жуткую историю, немного порепетировала скверики возле тюза, растрепав волосы и отправилась в местный отдел. Благодаря ее беспримерному подвигу мы чистую соскочили с разбоя группы лиц и встречали Новый год не с цириками и урлой, а со своими товарищами. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, никогда не повторяйте то, что здесь происходит. Господи, марак, ужасы, и кошмар. Всего вам доброго, Ави Мария.